Оксане вдруг позвонили её московские квартиросъёмщики. У них внезапно изменились обстоятельства. Они получили в наследство квартиру в Петербурге и в течение 2 недель с её квартиры съедут. Не беспокойтесь, Оксаначка, ремонт мы уже сделали, так что вам не стоит волноваться. Кстати, у нас есть знакомые, они хотели бы снять вашу жилплощадь на тех же условиях. Люди порядочные, мы за них ручаемся. Спасибо. Но я в конце апреля буду в Москве. И в таком случае остановлюсь у себя. А там уж и решим. А так заочно мне сдавать не хочется. Оставьте мне их координаты, и мы встретимся тогда». «Конечно, Оксаночка, это правильно. А может, еще и вернетесь в Москву?» «Ну, там видно будет», — засмеялась Оксана. А сердце ёкнуло. «Хочу в Москву, просто в Москву, в родной город, и пусть там нет моря». И даже рыжий доктор тут ни при чем. Все-таки ностальгия у человека, родившегося в России, неважно какой национальности, существует. И меня она накрыла с головой. «Оксаночка, шалом!» — приветствовала ее мадам Гурфинкель. «Шалом!» — улыбнулась Оксана. «Прекрасно выглядите!» Надеюсь, после ваших волшебных ручек буду выглядеть ещё лучше. Вечером прилетает моя дочка с зятем из Люксембурга. О, поздравляю. Ваша дочка вышла замуж в Люксембурге? Не совсем, он подданный Люксембурга, а жив вот они в Германии. Дочка мадам Гурфинкель была успешной шахматисткой. И кто её муж? По любопытству, Александр Он тоже шахматист, вобразете себе. О, тогда им будет о чём поговорить. Да уж, радостно кивнула посетительница. Оксаначка, я вот думаю, может мне постречься покороче? Жалко. У вас такой хороший волос. Хочется чего-то новенького. А можем изменить линию стрижки. Вот так, и вот так привлекательно. Думаете, мне пойдёт? Уверена. И это очень освежит. Хорошо, я вам полностью доверяю. Ой, кстати, о свежести, вы слыхали свежую новость? 3-го дня Андрея Фрид подрался с Балтрум. А кто такой Балтер? Кривчик, ненавивный из Питера, эмигрировал. Интересно, и кто кого? По любопытству Лакса. Их растащили. Там народу было полно. Какая-то тусовка в честь юбилея на Гродского. Вы там были? Нет, подруга моя была. А из-за чего дрались-то? Непонятно. Это литераторы, приличная вроде бы публика. А вообще таксана не особо жаловала мадам Гурфенкель. Но сегодня та её почти не раздражал. Оксана сегодня была настроена крайне благодушно, даже сама себе удивлялась. А я знаю, вмешалась в разговор администратор салона Майя Беренбойм. когда-то в России преподававшая в Воронежском университете. «Да?» — повернулась к ней и мадам Гурфинкель, и Оксана. «Да!» — Балтер сказал Фриду, что ему не понравился последний роман Андрея, а тот полез в драку. «Ну надо же! Оксана, а вы читали этот роман?» — поинтересовалась мадам Гурфинкель. «Это какой? Голая старуха в белых чулках? Ну да!» попыталась, но, честно сказать, ничего не поняла. Название уж больно противны, заметила Май. Но пишет он хорошо. Оксана вдруг горько рассмеялась. Ты чего? удивилась Май. Я представила себе его физиономию, если бы он услышал этот разговор в парикмахерской. Он же такой высокомерный. Но если полезevo до раку с критиком, то полагаю, тот он просто всё разгромил бы. улыбнулась мадам Гурфинкель. «Да что вы, люди! Он разве что пнул бы со злости корзину с мусором и презрительно скривив свою красивую рожу, удалился», возразила Майя. «Да ну его к черту, не люблю». «Ну, к черту так к черту», согласились все. И заговорили о другом. Но Оксане было смешно, надо будет позвонить Соне, она наверняка знает подробности. А заодно поговорить о предстоящей поездке, сказать, что они смогут пожить у неё. Она представила себе, как откроет дверь балкона, выходящего прямо в кусты черёмухи, вдохнёт прохладно-сырой в это время московский воздух, и сердце наполнилось счастьем, совершенно независимо от рыжего доктора. Доктор Лавочкин Проснулся в прекрасном настроении, чего с ним давно уже не случалось. Ну ещё бы. Предстояло приключение, надо же помочь другу. Лавочкину не нравилась красотка Ива, хотя он и видел её какие-то 3-4 раза. Несомненно, она очень хороша, но он не верил, что в наше время такая молодая красотка без памяти влюблена в немолодого, небогатого и целиком погружённого в работу врача. Собственные разочарования накладывали определенный отпечаток на все. И мысль о том, что он сумеет уберечь старого друга по прозвищу Конопатый от какой-то беды или хотя бы неприятности, как-то грела душу. К тому же Александр Борисович и в самом деле мечтал в юности о карьере следователя, потом судмедэксперта. Он плотно позавтракал, сделал себе несколько бутербродов, загрузил их в сумку, налил в термос крепкого кофе Нашел в шкафу морской бинокль, кроме телефона захватил еще и планшет. Словом, экипировался. И тут вспомнил, что на сорокалетие младшая сестра, живущая в Екатеринбурге, подарила ему в качестве хохма удостоверение сотрудника московского уголовного розыска. Разумеется, не настоящее. Надька хорошо знала о его детских мечтах и долго потрунивала. Так как доктор Лавочкин был в высшей степени аккуратным человеком, то без труда нашел сестрин подарок в старинном секретаре. Надо же, а вдруг пригодится? Жаль, конечно, что нет никакого оружия для полноты картины, даже игрушечным. И на всякий пожарный случай он сунул в карман перочинный ножик. Ну, теперь, кажется, все. Он похлопал себя по карману. Вот дурак-то. Сам над собой посмеялся он и страшно довольный спустился к своей машине. Это была довольно потрёпанная Kia Rio, но он её нежно любил. Видели бы меня сейчас коллеги, да тот же конопатый со смеху померли бы. И он поехал на улицу Фучика. Дом он нашёл сразу, но припарковаться было невозможно, и район такой, что платные стоянки дорогущие. Но всё же он сумел затевиться в один из дворов, ещё не успевший обзавести шлагбамом. Ладно, сейчас схожу на разведку, а там будет видно. Надо только придумать какую-нибудь легенду, чтобы сунуться в квартиру. Главное, чтобы девчонки дома не было. Впрочем, попробую звякнуть Игорю на городской. Так он и сделал. Трубку быстро сняли. Алло, ответил приятный женский голос. Можно попросить Игоря Анатольчу? Игорь Анатольевич на работе. Ему что-то передать? Нет, спасибо. Я позвоню ему на работу. Всего доброго. Ага. Это ага как-то его обескуражило. А, впрочем, не важно. Судя по дому, в подъезде запросто может быть консьержка. А это плохо. Нужен какой-то предлог. И тут его осенило. Он вышел на Тверскую и почти сразу приметил крохотный цветочный магазин. купил семь тюльпанов, попросил завернуть покрасивее. Чёрт, влетит мне это слежка в копеечку. Он позвонил в дверь подъезда. «Вы к кому?» — раздался мужской голос. «В двадцать четвёртую доставка цветов». «О, радость!» — ему открыли. Он поднялся на лифте на третий этаж и позвонил в квартиру. Ни ответа, ни привета. Он позвонил ещё раз. «Если никого нет, будет обидно». Зря потратился на цветы. Но тут за дверью послышались шаги. Кто там? Доставка цветов для Евы. Там завалились замками, дверь открылась. На пороге стоял молодой человек редкой красоты. Надо ж. От кого цветы? хмуро спросил красавец. Не знаю. Открытки нет. Распешитесь. Ну а дальше что? — спросил себя доктор Лавочкин. «Нет, я полный дурак». Молодой человек взял букет, и тут вдруг случилось чудо. У красавца из носу хлынула кровь. «О, Господи!» — воскликнул он и пошатнулся. Александр Борисович подхватил его. «Вам надо сесть. Не волнуйтесь, я вообще-то врач. Аптечка есть?» «Да, на кухне, в левом верхнем шкафу. Держите голову прямо, я мигом». Доктор Лавочкин сразу нашёл аптечку, захватил с кухни коробку с бумажными салфетками и начал колдовать над неожиданым пациентом. Скорее кровь остановилась. Тонометр есть? Нет. Часто у вас такое бывает. Третий раз. Травмы головы были? Давление измерить? Да нет. Понятно. Дайте руку. Он пощупал пульс. Сейчас давление, похоже, близко к норме. Вон сколько кровищи было. Надо обследоваться. Вы что, и вправду врач? Да, ревматолог. И что, без работы сидеть? Эмин обрадовался доктор Лавочкин. Вот курьером работаю. Ну ничего, временно это даже неплохо, на свежем воздухе. Но это же безбразие. Вот что, друг, я сейчас переоденусь, а то вон весь в крови. И мы с тобой кофе выпьем. Какой вам кофе, с ума сошли? Слабенге чай в лучшем случае, но в принципе, я не против. Да мне тебя сам Бог послал. И напою, и накормлю. Только без спешки. Всё делать размеренно, спокойно, без суеты. Молодой человек скрылся. Но ну, понятно, для того, кому помогли в подобной ситуации, в общем-то довольно естественно. Только вот эта манера тыкать старшему категорически не нравилась доктору Лавочкину. Но его сыฉцки душе страшно понравилось этой ситуации. За стаканом чая можно многое узнать. Он вышел в прихожую, повесил на вешалку своё пальто, которое в торопях сбросил в комнате на стул. Вернулся в комнату, подошёл к окну и вдруг чуть не вскрикнул. На письменном столе красного дерева лежала папка, на которой было написано: "Доктор Семачёв". Очень интересно, но ну просто очень. Заволновался Александр Борисович. Эой, у него тревожно засосало под ложечкой. Но тут вернулся молодой человек. Ну, доктор, пойдёмте на кухню, выпьем чаю, перекусим, чем Бог послал. Но тебя мне точно Бог послал. Кстати, я не представился. Меня зовут Стефан. А тебе? А меня Александр Борисович. О, простите, доктор. Я по дурной привычке сразу перехожу на ты. Прошу меня извинить. С курьерами не удержался доктор лавочки. Да нет, просто я в основном живу и работаю в Англии, а там не так. Вообще у вас в России столько всяких заморочек. Но у вас великолепный русский, Стефан. У меня родители русские, а я уже 10 лет живу в Англии. А тут что делаете? Работаю, я журналист. У меня очень интересное задание, и вы, доктор, можете мне помочь. Кстати, не безвозмездно. Да. Чем же я могу вам помочь? У меня задание показать жизнь российских врачей. Ну, в определённом ключе, разумеется. То есть показать, как мы бедствуем. Так? Да? Вот вы, например, врач-реаниматолог вынужден работать курьером. Согласитесь. Это нонсенс. Александру Борисовичу захотелось немедленно расквасить безукоризненно красивый нос Стефана. Скажите, вас выгнали с работы? По какой причине? «По причине пьянства», — мстительно проговорил Лавочкин. «Ах, вот что! Это несколько меняет дело. Но, впрочем, эту деталь можно опустить. Надеюсь, вы не станете называть мое имя? А я его и не знаю. Александр Борисович, это недостаточно. Да вы ешьте, не стесняйтесь. Благодарю. А можно вопрос не по теме? Пожалуйста. Я вот цветы принес. Для Ивы. Это что за имя такое?» Об этом надо у ее мамаши спросить. «А вам она кем приходится?» «Ивка?» «Да она, как говорится, моя подружка». И он подмигнул доктору Лавочкину. Тот содрогнулся. «А вот скажите, Стефан, для чего вы это делаете?» «Что именно?» «Да вот все это, ну, про плохие условия наших врачей». «Чтобы эти условия стали лучше». «Ах, вот оно что!» Они замолчали. У Стефана зазвонил телефон. Он взглянул на дисплей, извинился и вышел из кухни. Разговор шёл по-английски. Доктор Лавочкин свободно мог читать и даже писать по-английски, но устной речью не владел совершенно. Сейчас не понимал, о чём идёт речь, но по интонациям чувствовал, что разговор долгий. Вся эта история ужасно ему не нравилась. Он скочил и юркнул в ту комнату, где видел папку с надписью Доктор Семачёв. Открыл её, И увидел две флешки. Они лежали сверху, а под ними толстая кипа каких-то бумаг и фотографий. Недолго думая, он сунул флешки в карман, закрыл папку и вернулся на своё место. Стефан всё продолжал разговор, доктор машинально сонул в рот какое-то печенье, как вдруг ему на память пришёл граф Монте-Кристо, который не ел в доме своего врага, графа де Морсер. Ну, что съедено, то съедено. тут вернулся Стефан. Ох, извините, Александр Борисович. Работодатель звонил, я не мог. Да понятное дело. Ну, спасибо вам за хлеб, за соль, мне, пожалуй, пора. Погодите. Александр Борисович, у меня к вам один вопрос по теме. Что за вопрос? Вы не знаете такого. Доктор Семачёв. Сашка, осторожнее, сказал себе доктор Лавочкин. Семачёва, Игорь. Да, да. именный. Просиял Стефан. Ну, знал когда-то. Учились вместе, а что? Что вы о нём сказать, может? Ну и Горёк вам уж точно не подойдёт. Это почему? Потому что он один из лучших кардиохирургов в мире, потому что беззаветно предан делу и вообще очень хороший человек. А вы знаете, как он живёт? А как он живёт? Мы уж давно не виделись. Я ж выплыла из этой сферы. Этот ваш великий доктор живёт в маленькой однокомнатной квартирке. У него даже нет машины. А это разве обязательно? поинтересовался Александр Борисович. К тому же, когда мы с ним общались, он жил в трёхкомнатной квартире, но, кажется, жена её у него отняла. Но врач с таким именем, живён в нормальной стране мог бы позволить себе, прежде всего наша страна сейчас, может быть, самая нормальная в мире. Звёлся доктор Лавочки. И человек может жить так, как хочет. Но не хочет он заморачиваться с машиной. И квартиры ему, наверное, хватает. О, я нарвался на патриот, засмеялся Стефан. Ладно, не сердитесь, а у всех свои стереотипы. Ладно, пошёл я. Что ж, спасибо за цветы, вот возьмите. Он протянул доктору пятитысячную купюр. У доктора был соблазн швырнул деньги ему в рожу. Но он же курьер. Правда, для простого курьера и 500 руб. бы вполне хватило. Но, как говорится, положение обязывает. К тому же он оказал парню медицинские услуги. И доктор Лавочкин спрятал купюру в карман. Он был здорово зол на себя, не сумел дурак такой выдержать роль, но уж больно ненавидела эту публику. Дойдя до машины, он достал планшет и вставил флешку. Но она была запаролена. Его трясло от нетерпения. Ясно ведь, что для Игоря всё это может плохо кончиться. И что там на этих флешках? Но с этим надо что-то делать. И тут он вспомнил, что пасынок Матвея Александровича гениальный хакер. Кстати, Матвея нужно предупредить. Канопат и лох, настоящий лох. А эта девчонка, видно, живёт с красавчиком Стефаном и за Игорем просто наблюдает с максимально близкого расстояния. «Какая гадость!» — он позвонил шефу. «Мотя, надо срочно повидаться!» «Что-то случилось?» «Случилось! А может, случится вообще, черт знает что!» «Ты сегодня не работаешь? А до завтра? Время не терпит?» «Нет, приезжай немедленно! Еду!»